Эти сборы усилили налоговое напряжение и раздражение. Донимали не только тяжестью некоторых из них, но еще более своей численностью, заходившей за тридцать, назойливым июльским оводом, приставая к плательщику на каждом шагу. Постепенно эти сборы падали, накопляя недоимку. По табели за 1720 год, о вообще ниже цифр князя Куракина, кроме разве банного, и нет ни одного с полным прибором по смете, так что из всего оклада в 700 тысяч собрано было только 410 тысяч. Между прочим, окладная борода с неуказанным платьем оказалась одной из самых неисправных плательщиц, из положенных на нее 2148 рублей 87 копеек дала всего 297 рублей 20 копеек. Это вынуждало казну умерять свои требования. По указу 1704 года думные люди и первостатейные купцы должны были платить с домашних бань по 3, в скобках, 24 рубля. Простые дворяне, купцы и всякие разночинцы по 1 рублю, крестьяне по 15 копеек. Но в среднем разряде много скудных людей, солдат, дьячков, просвирен и тому подобное, не могли оплатить своих бань, даже с проовяжа под батогами, и через год их бани перевели на крестьянский оклад. На табели 1724 года Сам Петр поставил кресты над некоторыми из этих сборов. Работа прибыльщиков любопытна тем, что вскрывает одно из основных правил финансовой политики Петра, требуя невозможного, чтобы получить наибольшее из возможного.